Рембрандт под вопросом. Сложнее обстоит дело с вопросом о подлинности многих произведений, ещё совсем недавно считавшихся безусловными Рембрандтами и лишившихся в результате заключений экспертов высокой привилегии принадлежать кисти великого мастера. Впрочем, и сегодня мнения часто непримиримо сталкиваются. Рембрандт продолжает быть актуальным. «Польский всадник», 1637 год. Собрание Фрик, Нью-Йорк. Польский всадник. Исследователи считали полотно не изображением некоего современника Рембранта а поэтической фантазией, близкой по значению образу христианского воина. Историческим портретом Гейсберта ван Амстеля, легендарного основателя Амстердама, сравнивали картину Рембранта с рыцарем Дюрера и скульптурой всадника на Бамберском соборе. Польские исследователи с XIX века называют её «Лисовчик», то есть солдат корпуса Лисовского. В 1791 году она была куплена и привезена в Польшу великим гетманом литовским Михаилом Казимежем Агенским. «Мужчина в шлеме», 1650 год, картинная галерея «Амфорум», Берлин. Если прежде исследователи задавались вопросом о том, кто служил моделью художнику, и склонялись к выводу, что лицо ветерана в оперённом золотом шлеме напоминает старшего брата Рембрандта Адриана, Сапожника и Мельника, то сегодня возникли сомнения в авторстве этой картины.